299. Сын мой, когда сознание раздирается на части явлениями внешнего мира, трудно сосредоточиться на Владыке. Надземное приходится отдавать земному, и время отдачи не может быть временем общения. Живёшь на земле и приходится отдавать то, что она требует. Нельзя, живя на земле, землю отбросить. Надо есть и надо пить, и спать, и о близких заботиться, и дела земные нельзя забывать. Но в самой гуще земных дел нельзя забывать о Владыке. Для того и даётся метод постоянного удержания в третьем глазу лика Учителя Света.